Глава тридцать девятая «Случалось ли вам следить за убылью воды, и видели ли вы когда-нибудь, как она прибывает? спросила она вечером потихоньку Аббата, когда тот был всецело занят своим пищеварением. «Что такое? Что случилось?» — вскричал он, подпрыгнув на стуле и выпучив глаза. «Я говорю вам о цистерне», — продолжала она, не смущаясь. «Случалось ли вам самим наблюдать за происходящими в ней явлениями?» «Да, да, вы насчёт цистерны», — ответил он с улыбкой и состраданием. «У неё опять приступ помрачения рассудка», — подумал он. «Да отвечайте же мне, добрейший капеллан», — продолжала Консуэла, которая преследовала свою мечту с упорством, свойственным ей во всех её умственных занятиях, без всякого злого умысла относительно капилана. «Признаюсь, мудмазель», — Ответил он ей холодно: "Мне никогда не случалось делать этих наблюдений. И я должен вам сказать, что они никогда меня настолько не беспокоили, чтобы я из-за них не спал ночей. О, в этом я убеждена!" вскричала запальчиво Консуэла. Капеллан пожал плечами и встал с места, чтобы избавиться от этой страсти исследований. Если здесь никто не желает пожертвовать часом сна для такого важного дела, «Я употреблю на него целую ночь, если это потребуется», — решила Консуэла. В ожидании, пока все разойдутся, она надела мантилию и пошла пройтись по саду. Ночь была холодная, ясная, звёзды бледнели, туман рассеивался по мере того, как полная луна поднималась выше, от её близости воздух был сухой, хорошо отражающий звуки. Консуэла, возбуждённая, но не разбитая усталостью, Бессонницей и великодушным, но отчасти болезненным направлением ума чувствовал маленькую лихорадку, которая не проходила от вечерней свежести. Ей казалось, она близка к цели своего предприятия. Романическое предчувствие, которое она считала за указание и поддержку со стороны проведения, делало её деятельную и оживленную. Она села на холмик среди лужайки, обсаженной лиственницей, и стала прислушиваться к тихому, жалобному шуму ручья в долине. Но ей показалось, точно к шуму воды примешивался ещё более нежный и жалобный голос, который по временам доносился до неё, точно всё приближаясь. Она прилегла на лужайку, чтобы быть ближе к земле и лучше ловить эти лёгкие звуки, которые ветер уносил. Она, наконец, разобрала голос Сденко. Он пел по-немецки — И она уловила следующие слова, приспособленные к чешской мелодии, такого же унылого наивного характера, как то, что она уже слышала раньше. «Там есть, там есть душа. Она томится и страдает, и ждёт освобождения своего. Своего освобождения, обещанного утешения. Освобождение в оковах, утешение безжалостно». Там есть, там есть душа анатомится и страдает и ждёт освобождения своего. Когда голос замолк, Консуэло встала, глазами поискала кругом Зденка, обожала весь парк и сад, отыскивая его, стала звать его и не найдя, вернулась. Но через час после общей молитвы за графа Альберта, которые были призваны все слуги замка, Когда все легли, Консуэла отправилась к фонтану слёз, села там на верхнюю закраину среди густых водяных растений и ирисов, насаженных Альбертом, и устремила свой взор на эту неподвижную воду, в которой отражалась луна, как в зеркале. Через час ожиданий, в то время, когда храбрая девушка почувствовала, что у неё смыкаются веки от усталости, она услыхала лёгкий шум на поверхности воды. Она открыла глаза и увидала, что отражение луны в воде колыхалось, разбивалось и расплывалось светлыми кругами. В то же время послышалось клокотание и глухой шум, сперва едва слышный, затем становившийся всё громче и громче. Она заметила, что вода стала убывать, точно она утекала, клокоча, в воронку, и через четверть часа она вся исчезла в глубине пропасти. Она рискнула сойти несколько ступенек. Лестница, казалось, была приспособлена для того, чтобы можно было подойти насколько угодно к изменяющемуся уровню воды. Она была сделана из глыб гранита, приставленных к скале или выточенных в ней спиралью. Эти скользкие, покрытые тиной ступеньки, без всякой опоры, терялись в бесконечной глубине. Тьма остаток воды, который еще неровно волновался на дне неизмеримой пропасти невозможность устоять на этой тени удержали Консуэлла от ее безумной попытки она пятясь с большим трудом вернулась назад и села в страхе и смущении на первую ступеньку между тем вода казалась все более и более утекала в недра земли шум становился все более и более глухим, показав всем не затих. Тогда Консуэла решила пойти за светом, чтобы рассмотреть сверху, насколько возможно, внутренность цистерны. Но боясь, что пропустит приход того, кого ожидала, она терпеливо прождала ещё целый час. Наконец, ей показалось, что в глубине колодца виден свет. Она со страхом нагнулась в него и заметила, что этот дрожащий свет всё поднимается выше и выше — Вскоре у неё не осталось никаких сомнений. Сденко поднимался по спирали, придерживаясь за железную цепь, вделанную в скалу. Шум от железной цепи, всякий раз, когда он поднимал и опускал её на известном расстоянии, убедил Кунсела в существовании этого рода перил, которые оканчивались на известной высоте и которых она не могла ни видеть, ни подозревать. Сденко нес фонарь, который он подвесил на крюк, вделанные для этого употребление в скалу на высоте 20 футов от земли. Затем он быстро поднялся по лестнице, уже без помощи цепи или какой-нибудь видимой опоры. Между тем, Консуэла, следившая за всем с величайшим вниманием, заметила, что он удерживается за выдающиеся острия скалы, за разные растения, более крепкие, а может быть, и за какие-то согнутые гвозди, торчавшие в стене, к которым рука его привыкла. В ту минуту, когда он мог бы увидеть консуэла, она спряталась за полукруглую блюстраду, которая обрамляла верх колодца и которая прекращалась только у лестницы. Сдэнко вышел и принялся рвать медленно цветы в партере, особенно старательно, точно выбирая цветы и делая из них букет. Затем он отправился в кабинет Альберта, И через стекло двери Консуэла видела, как он долго рылся в книгах, отыскивая какую-то книгу, которую он, наконец, нашёл, так как он вернулся к цистерне, смеясь и весело разговаривая сам с собою, но слабым, едва слышным голосом. Очевидно, он делился между обычной потребностью говорить с собою и страхом разбудить обитателей замка. Консуэла ещё не знала, подойдёт ли она к нему и попросит ли она его проводить к Альберту, Надо сознаться, что в эту минуту, смущенная тем, что она видела, растерявшись среди своего предприятия, довольная, что напала на настоящий путь, ужасаясь мысли спуститься в недры земли и глубь воды, у неё не стало храбрости идти напролом к развязке, и она дала Азденко спуститься так же, как он поднялся, взять его фонарь и исчезнуть, напевая всё более твёрдым голосом по мере того, как он углублялся, в глубину своего убежища. Освобождение ваковых утешение безжалостно. С замирающим сердцем, с вытянутой шеей вперёд, Консуэла по крайней мере десять раз была близка к тому, чтобы его позвать. Она чуть было уже не решилась на это героическим усилием, но она сообразила, что он, от удивления, может поскользнуться на этой трудной и опасной лестнице и убиться. Она удержалась — дав себе слово «быть храбрее завтра» при более удобном случае. Она подождала ещё, пока вода снова не поднялась, что случилось на этот раз необыкновенно быстро. Прошло с четверть часа после того, как исчез денка и как она перестала видеть свет фонаря. Как вдруг послышался глухой грохот, похожий на отдалённые раскаты грома, и вода ринулась с необычайной силой, кружась, стала подниматься и колотиться о стены своей темницы с кипучей страстью. В этом внезапном вторжении воды было что-то такое страшное, что Консуэла пришла в ужас за бедного сденка. Играя такими опасностями и управляя такими силами природы, не подвергается ли он опасности быть унесённым потоком и выброшенным на поверхность фонтана, разбитым, как эти илом покрытые растения, которые выплывали на ней? А между тем, вероятно, это делалось очень просто. Стоило только поднять или опустить шлюз, может быть, придя, положить камень и снять его, уходя. Но он, всегда поглощённый своими странными мыслями, разве он не мог легко ошибиться и сдвинуть камень раньше, чем следовало? Являлся ли он через тот самый подземный ход, который служил проходом для воды источника? Мне надо будет, однако, пробраться туда одной — «Или с ним», — решила консуэла «и не позже завтрашней ночи, так как там есть душа, которая трудится и страдает, которая ждёт меня и устала ждать». Это было спето не случайно и не без цели. Сденко, который ненавидит немецкий язык, говорил сегодня на этом языке. Она, наконец, легла, но всё время её преследовали кошмары. Лихорадка всё увеличивалась, но она не замечала её, так как она была занята своим решением. Она чувствовала себя бодрой, полную энергией, но каждую минуту она просыпалась. Ей казалось, она ещё на ступеньках той ужасной лестницы и не может подняться по ней назад, а вода под ней пребывала с быстротой молнии. Она так применилась в лице, что утром все обратили внимание на это. Капеллан непременно заметить Кананисе, что по его мнению, эта приятная и любезная особа, страдает расстройством рассудка. И Винчеслава, Венчеслава, не привыкшая видеть в своих окружающих столько энергии и преданности, готова была согласиться, что Парпарина, по крайней мере, экзальтированная молодая девушка нервного возбужденного темперамента. Она слишком верила в свои крепкие двери с двойными запорами и в свои верные ключи, всегда звеневшая на её кушаке, чтобы надолго поверить появлению и исчезновению из Дэнка в позапрошлую ночь. Она обратилась к Консуэло с приветливыми, ласковыми словами, умоляя её не отдаваться слишком их семейному горю, беречь своё здоровье, и старалась в ней поддержать надежду на возвращение Альберта, который сама в душе не имела но она заволновалась от страха и радости, когда Консуэла ответила ей с блестящими от радости глазами и с улыбкой и тихой гордости. «Вы не напрасно ожидаете его возвращения. Граф Альберт жив, и, я надеюсь, здоров, так как он ещё интересуется своими книгами и цветами из своего убежища. Я в этом убеждена. Могу вам представить даже доказательства». «Что вы хотите этим сказать, моя милая?» — вскричала канониса, поддаваясь ее убедительному тону. «Что вы узнали? Что открыли? Говорите ради самого неба. Верните жизнь несчастной семье. Скажите графу-христиану, что его сын жив и что он тут поблизости. Это так же верно, как то, что я вас люблю и уважаю». Канониса встала, чтобы бежать к брату, который еще не сошел в гостиную, но взгляд и вздох Капеллана остановили её. «Не будем радовать бедного христиана, может быть, напрасную радостью», — проговорила она, вздыхая в свою очередь. «Если вдруг ваши обещания не сбудутся, дитя моё, несчастный отец этого не переживёт». «Вы сомневаетесь в моих словах?» — спросила удивлённая Консуэла. «Сохрани меня, Бог, благородная Нина, но вы можете делать себе иллюзии», «Вы говорите, что у вас есть доказательства, моя милая. Не можете ли вы их нам указать?» «Не могу. Или, скорее, мне кажется, я не должна этого делать», — проговорила Консуэла слегка затрудняясь. «Я открыла тайну, которой граф Альберт без сомнения придает значение, и я не решаюсь ее выдать без его позволения». «Без его позволения?» — вскричала Канониса в нерешимости, глядя на Капелана. Уж не видала ли она его?» Капеллан незаметно пожал плечами, не понимая, какое страдание причиняло его недоверие бедной Канониссе. «Я его не видала», — продолжала Консуэла, — «но я его скоро увижу. Надеюсь, и вы тоже. Вот отчего я бы боялась помешать его возвращению, нарушив моими словами его волю». «Да царит божественная истина в твоём сердце, великодушное существо, и довещает она твоими устами», — проговорила Венчеслава, глядя на неё беспокойными и растроганными глазами. «Храни твою тайну, если она у тебя есть, и возврати нам Альберта, если это в твоей власти. Всё, что я знаю, — это что, если это осуществится, я буду лобзать твои колена, как теперь я целую твой лоб, влажный и горячий» прибавила она, прикасаясь губами к воспалённому лбу молодой девушки и глядя на капеллана с растроганным видом. «Если она и сумасшедшая, — сказала она ему, выбрав минуту, когда они остались без свидетелей, — она всё-таки ангел доброты, и мне кажется, она озабочена нашими страданиями больше, чем мы сами. Ах, святой отец! Над этим домом тяготеет проклятие. Всех, в ком бьётся редкое сердце, поражает сумасшествие и наша жизнь проходит в том, что мы жалеем тех, которыми должны бы восхищаться. «Я не отрицаю добрых порывов этой молодой чужестранки», — ответил капеллан, — «но ее рассказ — бред». Не сомневайтесь в этом. Она, вероятно, видела сегодня во сне графа Альберта и передает нам свои сновидения за истину. Не смущайте верующую и покорную душу вашего почтенного брата такими пустыми уверениями. Может быть, не следует также поддерживать в сеньоре Парпарине ее отважности. Она может привести ее к опасностям другого сорта, чем те, которыми она до сих пор бравирует. «Я не понимаю вас», — заметила с торжественной наивностью канониса Вячеслава. «Я в большом затруднении вам выяснить это», — проговорил почтенный человек. «Тем не менее, мне кажется...» что если бы между этой молодой артистку и графом установилась близость, без сомнения, вполне бескорыстная и вполне чистая, так что же, — спросила канониста, делая большие глаза, — не думаете ли вы, что это сочувствие, забота, столь невинные в принципе при содействии романических обстоятельств и личных свойств молодой девушки — могут сделаться опасными для её спокойствия и достоинства. «Мне бы это никогда не пришло в голову», — воскликнула Канониса, поражённая этим взглядом. «Неужели вы допускаете, отец мой, что Парпарина может забыть своё скромное и неверное положение и вступить в какие-нибудь отношения с человеком, настолько выше её стоящим, как мой племянник Альберт Рудольштадт?» граф Рудольштадт может сам ей содействовать, не желая того своими взглядами, что преимущество рождения и положения — пустые предрассудки. «Вы пробуждаете во мне серьезную тревогу», — проговорил Венчеслава, в которой пробудилась семейная гордость и тщеславие ее рождения, ее единственная слабость. Неужели зло уже зародилось в сердце этой молодой девушки? Неужели в ее... Волнение и желание разыскать Альберта лежит мотив менее чистый, чем её природная великодушие и её привязанность к нам. «Я надеюсь, что пока ещё нет», — ответил капеллан, единственной страстью которого было разыгрывать в семье важную роль благодаря своим мнениям и советам, сохраняя при этом вид боязливого почтения и услужливого подчинения. «Но вам всё-таки следует, дочь моя, имейте в виду...» Последствия событий, и ваша бдительность должна быть всё время начеку. Это деликатная роль, как нельзя более вам подходит, так как требует благоразумия и проницательности, присущих вам. Этот разговор серьёзно встревожил Канонису, и беспокойство её приняло другой оборот. Она почти забыла, что Альберт был как бы потерян для неё, что он, может быть, был при смерти, может быть, уже умер и всецело отдалась размышлениям о том, как предупредить последствия увлечения, которое она называла «превышающим меру». Точно тот индеец басни, который, забравшись на дерево от преследований ужаса в образе тигра, забавляется подавлением своих забот в образе мухи, жужжащей у него над головой. Целый день она не сводила глаз с парпорины, следила за ней шаг за шагом, анализируя со страхом все ее слова, Наша героиня, какую в полном смысле этого слова была в это время храбрая Консуэла, замечала это, но была далека от мысли приписать беспокойство какому-либо другому чувству, чем недоверию к её обещанию вернуть Альберта. Она не старалась скрывать своего собственного беспокойства, до такой степени она чувствовала в своей спокойной и непоколебимой совести, что она имеет скорее основание гордиться, чем краснеть то скромное смущение, которое она испытала несколько дней там назад от восторга молодого графа к ней, рассеялась перед твёрдой волею, без всякого личного тщеславия. Горькие сарказмы Амели, предугадывавший её замысел, но не знавший подробностей, нисколько её не смущали. Она их едва слушала, отвечала на них улыбкую и предоставляла Кананиссе, всё время прислушивавшейся, весь труд их запоминать, комментировать и находить в них ужасающий тайный смысл.